Жизнь кончена. Люцифер сидел в своем любимом кресле, в своем любимом кабинете, бессмысленно уставившись в одну точку. Длинная череда провалов и повальное дезертирство рядового состава с трудового фронта в его ведомстве достигли критической отметки. Дьявол не видел выхода. «Это конец!» Нечистый выдвинул верхний ящик стола, вытащил оттуда старинный кремниевый пистолет, приложил дуло к виску и нажал на курок. Выстрела не последовало. Люцифер недоуменно посмотрел на пистолет. «Ах да, порох!» Старательно подсыпав пороха на полку, дьявол повторил попытку. «Осечка!» «Нет, ну надо же!» «Как мне не везет!» Дьявол запустил доисторическую реликвию в стенку, выдвинул следующий ящик, извлек оттуда револьвер системы наган и, криво улыбнувшись, пробормотал. «Русская рулетка на судьбу!» Лихо крутанув барабан, нечистый повторил попытку покончить с жизнью. Глухо стукнул боек, но выстрела не последовало. Люцифер с недоумением посмотрел в дуло, отвалил в сторону барабан и ахнул. Он был разряжен, полностью разряжен. Ни одного патрона. Избешенный дьявол подскочил, как ошпаренный, пинком ноги вышиб дверь и ворвался в секретарскую комнату. — Кто посмел копаться в моем кабинете? — в бешенстве зарычал он на секретаршу мотая револьвером перед ее курносым носиком. «Шеф!» — чуть не плачев замолилась секретарша. «Я на всякий случай давно чувствовала, что дело к этому идет. Вот и...» Сплюнув с досады, Люцифер молча развернулся и ушел обратно в кабинет, с треском захлопнув за собой дверь. «Черт знает что!» Прошипел он, плюхаясь в кресло. Зазвонил телефон. — В таких случаях хорошо помогает веревка, — сообщил ему вкратчивый голос Вильзевула. В трубке раздались короткие гудки отбоя. — Без тебя знаю. Зло прошипел дьявол. Советчики — Советчики! В руках нечистого появился отбойный молоток. Дьявол залез с ногами на стол, взревел компрессор. С потолка посыпалась гранитная крошка. Однако дело шло туго. Люцифер от расстройства забыл, что отбойникам обычно долбят пол, а не потолок. Когда солидный кусок гранитной глыбы треснул его по макушке, нечистый дозрел окончательно. Отбойный молоток врезался в компрессор дьявол разразился таким отборным виртуозным матом что сзади кто-то восхищенно присвистнул а затем зашатался стол заслуженный пенсионер вельзевула кряхтя и постанывая взгромоздился рядом эх молодежь пробурчал он все то вас учить надо и одним ударом кулака продырявил потолок Вокруг отверстия зазмеились широкие трещины. Тут же неведомо откуда появились еще два демона. Один шустро вмонтировал в образовавшуюся дырку приличного размера крюк, другой деловито намылил веревку. Через несколько секунд виселица была готова. Демоны испарились. — Ну и хрен с вами! — в запале проорал Люцифер, Решительно сунул голову в петлю и прыгнул. Стол отлетел в сторону, с грохотом обрушился потолок, и дьявол оказался на полу с веревкой на шее и слегка обалдевшим Ильей на руках. «Папа!» — прошептал Люцифер, не веря своим глазам. «Папа!» — завопил он, прижимая его к своей груди и разрыдался заливая камуфляжку капитана горячими слезами. — Ну что ты, что ты, сынок? Капитан неловко погладил нечистого по спине. — Если б ты знал, как я тебя ждал! — Далеко же обо мне слава пошла, — хмыкнул Илья. — Слышь, мужик, тут ежик случайно не пробегал, очень о нем супруга беспокоится. «Пробегал, родной, пробегал!» — хлюпал носом нечистый. «Но это все мура. Главное...» — дьявол судорожно вздохнул. «Главное, что есть ты у меня!» Кто-то тихо охнул в камине, и над огнем взметнулось облачко пепла. «Папа вляпался!» — панический вопль саламандры заставил встрепенуться весь синдикат. «Во что?» Выдохнули на едином дыхании с подвижники отца-основателя. «Ват!» Минута молчания, обалдевшая от этого известия команды Ильи, завершилась дикими воплями и стенаниями «Как его туда занесло!» воскликнула ведьма, первой пришедшая в себя. «Ежика пошел выручать! Ежиху его пожалел!» Воцарившуюся вновь тишину Нарушил грохот раскалываемого пополам чугунного стола. Царь-батюшка не рассчитал сил. Он был вне себя. «Братан!» — закричал Иван, хватаясь за голову. «Не уберегли!» «Папа!» — взвыл тридевятый синдикат. «Тихо!» — Яга подняла руку. «Послушаем главного свидетеля». А может, и виновника? Хащей ежиху сюда. Без проблем. Ежиха материализовалась на столе заседаний синдиката вместе со всем выводком. — А ну, так ты папу вас загнала! — зарычал на нее Иван. Испуганная ежиха, давясь слезами, честно рассказала, как было дело. растроганный благородством папы, Синдикат зарыдал. «Спокойно!» Яга стукнула ладошкой по столу. «Еще не все потеряно!» «Есть идей?» Полюбопытствовал Чебурашка, вытирая нос о рубаху Гены. «Есть!» Коротко ответила ведьма, кивком головы указывая бывалому на расколотый стол. И также коротко скомандовала. «Распорядись!» Вышколенные слуги молниеносно обновили интерьер как только дверь за ними закрылась бывалый порадовал собрание с сообщением а у меня тоже есть а что идея заинтересовалась ега ну идея не идея обрезал набычившийся бывалый но рычажок чтоб на лютово надавить у нас имеется трус согласно кивнул головой Видать, сообразив, что это за рычажок. Ничего не понявший балбес на всякий случай кивнул тоже. — Ну, ладненько. Ягуся, видя, что бывалый не настроен на откровенность, настаивать не стала. — Не используй свою идею, а я — мы используем свою. — Пошли народ поднимать. Бывалый мотнул рогами на дверь, — Трус и балбес двинулись за своим шефом. — А ты что предлагаешь? — спросил, поворачиваясь к ведьме Иван, как только черти покинули зал заседаний. — Со смертью по душам потолковать! Члены синдиката чуть не попадались со своих стульев. Кощей каким-то чудом оказался около выхода. Он отчаянно дергал за ручку двери, забыв, что она открывается наружу. Его бессмертию идея Яги явно не понравилась. Выпученные глаза единственного узника Тридевятого с ужасом смотрели куда-то за спину Ивана. Оттуда послышалось деликатное покашливание. Высокая худая фигура в черном саване Отсалютовала синдикату косой, нахально уселась в опустевшее кресло бывалого и поинтересовалась. «Коллективное самоубийство? Как обслужить? По прескуранту или на спецзаказ раззоримся?» «Так я ж еще формулу вызова не произнесла!» — возмутилась яга. «У меня сервис». Хорошему клиенту со всей душой. Не успел он подумать, как я уже тут, как тут. Вы хорошие клиенты? Хорошие. Тряхнул ушами Чебурашка. Ну, я вас не обижу. С готовностью обрадовала его смерть. И все по уму будет. Это старикашки норовят хамирно в своей постели в мир иной отлететь. А настоящие орлы... Короче, для вас я расстараюсь. Шум гам такой устрою. С битьем посуды, дебошем, мордобоем. Из-под савана вынырнул костлявый кулак. Бить буду сильно, но аккуратно. Вам даже больно не будет. — Почему? — спросил Гена из-под стола. — А я вас... «Под наркозом бить буду», — любезно пояснила смерть, засунув под стол голову. Черный колпак ее савана съехал на бок, и зелененький домовой пулей вылетел из своего убежища. Радушная улыбка гости произвела на него впечатление. «Под каким наркозом?» — нахмурился Иван, засучивая рукава. «Виксирным». Радостно сообщила ему смерть.